Глава 7. Каждый раз, когда приезжаю в родной город, меня тянет пройтись знакомыми улочками, родными проспектами, прикоснуться к прошлому, окунуться в воспоминания, которые я ненавижу всем сердцем. Все, что было связано с моим прошлым, отдает горьким привкусом обиды и беспомощности, но без него я бы не стал тем, кем являюсь сейчас, не добился бы того, что имею на данный момент не взлетел бы на вершину успеха. Поэтому забывать их просто не имею права. Я сижу в уютном ресторане с девушкой, тоже из моего прошлого, которая когда-то была для меня богиней, королевой, кем-то недостижимым. Что я мог предложить ей тогда, будучи зеленым сопляком, нескладным уродцем, над попытками ухаживаний которого смеялся весь двор? Как быстро летит время! Как все непостоянно! Сейчас мне не нужно добиваться ее внимания, пыжиться, искать пути. Теперь мы на равных, как минимум. Но как бы высоко я ни поднимался, кем бы ни стал, этого всегда будет мало, чтобы покорить такую женщину, как она. Я это понял уже давно. Хотя судьба, словно в насмешку, раз за разом сводит нас вместе. Как сегодня, когда оказалось, что из десятков студий интерьера Я умудрился выбрать именно ту, в которой работает Яна. Об их конторе мне рассказал товарищ, который обращался к ним за дизайном небольшого магазина. Прекрасные специалисты, индивидуальный подход, а самое главное – привлекательные демократичные цены на рынке. Вот так сарафанное радио снова свело меня с Антоновой. Спустя почти пять лет. Ты давно работаешь дизайнером? Делаю попытку наладить связь. Я не знаю, зачем мне это нужно. Наши пути давно разошлись. У нее своя личная жизнь, у меня своя. Но что-то внутри до сих пор не хочет с этим мириться. Яна заказывает маленькое пирожное сладте. И отказывается от чего-то более существенного. Следит за фигурой? Сидит на диетах? Или просто нет аппетита? Я откровенно разглядываю ее от кончиков волос до кончиков ногтей. Она похорошела, стала более женственной, привлекательной, причем без помощи косметологии или хирургов. Природа наградила ее естественной красотой. И даже в заляпанной блузке, без макияжа, с непонятным пучком на голове вместо прически, Яна все равно притягивает взгляды присутствующих здесь мужчин. «Сомневаешься в моем профессионализме?» усмехается она, делая глоток кофе. «Нет, в этом я как раз уверен». Просто интересно, как к этому пришла. Что подвигло заняться такой творческой профессией? — Увы, но заработком страсы сыт не будешь, — вскидывает она на меня прямой острый взгляд. Нужно быть дураком, чтобы не догадаться, о чем идет речь. И глупо было надеяться, что она забудет такое. Я крупно накосячил в нашу последнюю встречу. Это был единственный раз, когда я смог дотянуться до мечты, коснуться. Даже на одну ночь поверил, что мне повезло. Почувствовал себя счастливым идиотом. А утром, вернувшись в реальность, понял, что Яна с моей помощью просто отомстила своему парню. Тому, которого искала тогда в клубе, за которым наблюдала и который уехал с другой телочкой в обнимку на ее глазах. Да, я знал это с самого начала. Даже нагло воспользовался, откинув в сторону голос совести. Только смириться с этим фактом так и не смог. Как итог, сорвал злость на Яне, наговорив кучу лишнего. Того, чего на самом деле никогда не думал о ней. Правда, минут через пять одумался, вернулся, чтобы объясниться и извиниться, но уже не застал ее. Я должен попросить у тебя прощения за ту фразу. Я был неправ. Вздыхаю тяжело и встречаюсь с ней взглядом. Я действительно сожалею о своей выходке. Кто знает, как сложились бы наши отношения если бы я повел себя тогда по-человечески, не выгнал, не унизил. Мог бы я рассчитывать на какое-либо совместное будущее с ней, если бы сдержался? Думаю, вряд ли. Она до сих пор с тем мужиком, который на ее глазах лапал другую. Любит, живет с ним. Возможно, даже детей растит. Но это все равно не давало и не дает мне никакого права ее унижать. Протягиваю руку ладонью вверх в знак примирения. «Я понимаю, что, наверное, уже поздно извиняться и пытаться что-то сказать в свое оправдание. Да, я поступил как последний козел, признаю. Да, я был идиотом, вспылил, сорвал злость. Но, Ян, мы все так или иначе совершаем ошибки. Все мы не идеальные. Я ни в коем случае себя не оправдываю, не ищу отговорки. Я знаю, что недостоин этого, но все-таки рискну попросить тебя забыть об этой истории» перелеснуть страницу и больше никогда к ней не возвращаться. Ради здоровых партнерских отношений, ради нашей общей работы, ради... Да неважно Прости меня. Она замирает на мгновение. Я замечаю, как Яна меняется в лице. Всего лишь на долю секунды кривит лицо, но я успеваю заметить. Словно сейчас вместо извинений я произнес что-то очень болезненное и обидное. Она вначале хмурится, потом закусывает губу и вымученно улыбается, отводя взгляд. Я не могу понять эту карусель эмоций, что меняется на ее лице с реактивной скоростью. Надежда, отчаяние, усмешка, равнодушие. Возвращается к недопитому кофе. Делает глоток и давится им, закашливаясь. — Да, конечно, Эдуард, — делает пренебрежительный акцент на моем новом имени. — Можешь не переживать. Подумаешь, ерунда. Поговорили и забыли. На этом, наверное, и закончим. Спасибо тебе за кофе. Завтра, примерно в это же время, я приеду в торговый центр. Мне нужно сделать последние замеры, а потом будем подбирать общую концепцию. Договорились?» Переходит она на обезличенный официальный тон. Извинения не подействовали. Мне кажется, она отдалилась еще больше, чем сегодня утром, когда пыталась отказаться от сотрудничества со мной. Я прокручиваю в голове сказанные слова, пытаясь понять, где я облажался. «Во сколько ты примерно начинаешь работать?» «С восьми утра. Я заберу тебя. Где удобнее, у офиса или мне удобнее добраться самой?» Чеканет она ледяным голосом. Поднимается из-за стола, поправляя юбку. «Все встречи строго на оговоренной территории. Это прописано в договоре. Поэтому, пожалуйста, без лишней инициативы». Сегодняшний завтрак был единственным исключением.